Добрый вечер. Спасибо. Честно говоря, обязательно. Честно говоря, не рассчитывал я, что так все будет несерьезно. Не заслужил, Сеня, такого отношения. Все у меня с собой. Жезлы какие-то дарят с намеками. Потом этот врач что-то здесь нес. Вот один был нормальный, Орлазоров. И сам нормальный. Я ведь не просто так приехал. По делу. Мне тут позвонили, сказали готовиться к выходу энциклопедии. Ну я сразу спрашиваю, большая? Я говорю, нет. Я говорю, малая? Нет. Я говорю, что это за энциклопедия? Вот такая. Не большая, ни малая. Вот, как сказал Ургант Небонимое. Я говорю, что от меня надо? Статью про то можете написать в энциклопедии? Я говорю, ну, в принципе, могу. Ну, а сколько? Я говорю, ну, сколько страниц? Они говорят, печатного текста? Я говорю, нет, ну сколько в валюте страниц, сколько будет? Они говорят, ну это как получится. Написал. Идите сюда, поближе, идите сюда. Сюда, поближе, идите, чтобы я повыше был. Вот так, хорошо. Написал я. Статью Мне неважно получилось Сухо Сухо Сначала хотел пойти к Жуку редактировать Потом послушал его выступление Думаю, нет, я недостаточно умен Пришлось обратиться к вам я внимательно наблюдал, как господин Арлазоров взаимодействует с народом и понял, что кроме вас мне никто не поможет. Так, мне чего надо от вас? Сухая статья. Талантливая, но сухая, вы понимаете? Прилагательных нету. Понимаете, почему прилагательных нет, я объясню. Мы когда прилагательные в школе проходили, я болел, и э, так вот пробел не удалось восполнить. С вашей помощью, сейчас, значит, вот, если дадите прилагательные. Э, э, напоминаю, прилагательные, это часть речи. Отвечающий на вопрос какой, какая, какие собственно вот все я готов записывать прошу не стесняться Ссылаюсь на выступление Орла Жорова знаю народ живой надо только расшевелить вот это вот стул да Хорошо а, Ничего, что я к вам спиной-то, нет? Так, конечно, мы в неравных условиях, я с микрофоном Вытри только Это ему Альтер писал. Неси, Аркаш, неси. Неси, солнце. Неси, дробома. Да ты ветер не делай, не делай ветер. Все. Я готов. Записывать. Все настроились, да? Громко, не стесняясь. Поехали. Чего? Так, первая просьба, чтобы не дети начали. Я знаю, какие прилагательные дети орут. Так, чтобы взрослые. Ну, давайте, давайте, не стесняясь. Левый. Крупно покажите, кто сказал левый. Руку так поднимите. Вы, да? Вот вы сказали левый, да? Все видели, кто сказал левый? Это не записываем, это вообще без билета пришел, стоит. Деньги надо платить. Как? Тверезой? Молодец. Вы зря смеетесь, человек сказал все, что знал, а вы... вы нельзя так иронично сразу, поехали. Тверезой, вот это, тверезой. Дальше. Простите, пожалуйста, простите, как вы? Ты что, обалдел, что ли, вообще? Что? Так далеко сел, ты что ты? Обалдел. Голубой, я тебя записал. <смех> Дальше поехали. Поехали. И Почему вот... Пожалуйста, верхняя палата тоже может подключаться. Прошу. Не понял? Лысый. лысый а там? Лысый. Лысый-рыжий. <смех> просто одна интеллигенция. Это просто. Ленин, Ленин лысый-рыжий. Все слышали, да? Это сказал Ургант. Лысый и рыжий. Лысый. Вообще, я когда слышу лысый, я, в отличие от Урганта, вспоминаю Кашпировского. Все-таки удивительное существо. Жалко, его не пригласили. Какое количество людей... Человек... Из лысых Превратил в плешивых. Знаете, это все-таки <свят> Это <свят> Это вот это Кашпировский, что ли? Коваль за ним пошел Так, прошу, лысый, рыжий записал Дальше <свят> Как? Альты Аль Это от фамилии, да? Да? Я забыл сказать От, прилаг... от фамилии не надо прилагательное образовывать. Не надо. Альты, хазановаты. Не надо это. Знаете, эту поговорку русскую? Не тронь прилагательное. Ну, не надо. У нас много других есть. Прошу вас. Членистоноги. Членистоноги. Членистоноги. Членистоноги. Дальше. Какой? Сейчас, секундочку, прилестный. Я понял. Как? Семенной? Ну что, может быть, семенной? Инвалидный? Да? Семенной. Инвалидный. Инвалидный, производительный сейчас. Производительный. Недоношенный. Чё, Что, погоди. Погоди. Долго человек думал. Производительный. Недоношенный. Ну, это бывает, конечно. Это недоношенный. Так. Сейчас, блин, сейчас. Нужный, сейчас нужный. Нужный. Так. Какой? Горбатый. Горбатый. И дальше какой-то... Б... Горбатый, как-то вы сказали, бутыль? Вы слышим что он... Чего? Так, тишина в зале, он один орёт, давай. Какой? Бутыльковатый? Вы знаете такое прилагательное? А где тут начальник по культуре-то Петербурга? Может, он знает? Бутыльковатый. Это что-то я не знаю. Так дальше я прямо сразу несколько соберу и запишу, бутыльковатый, еще? Нет, не слышу. Молодой. Молодой. Хорошо. <свят> бутыльковатый, молодой. Ну, ну что, бывает это. Сейчас, бутыльковатый, бутыл. Ты смотри-ка. Бутыльковатый, молодой, бутыльковатый. Бутыльковатый, молодой, молодой, беспартийный. Без партийный толстогубый, беспартийный, толстогуб, час толстогуб, то толстогубой, как? Толковый, Толковый. Туристический. Туристический. туристический. Какой вшивый? Шивы, дальше. Не понял. Обрезанный? Сейчас пойду на него ближе посмотрю. Обрезанный. Хорошо. Ну, мы на финишной прямой. Всего четыре. Как? Какой? Пришибленный. Вот пришибленный слышу. Пришибленный. Какой? Не слышу. Вот, вот это что-то длинное, но... Собаколюбивый. Собаколю. Бивый. Ну? Голый! Голый. И последний. Какой? Дебильный. Значит, есть предложение. Дебильный здесь, там? 50-летний, Обаятельный. Какой берем? Обаятельный. Все. Обаятельный. Спасибо большое. Итак, статья моя, предлагательная ваша. Ответственность общая. Коваль, здесь? Я Коваль. Убери стол. Я, уберу. Я сам уберу. Снимай это. <свят> Все. Теперь у всех серьезные лица. Читаем, что называется, документ. И главное, вы меня не должны рассмеивать Да-да-да, потому что Все Сейчас застегнусь Все помнят порядок, да? Кто помнит первое прилагательное? Чего? Нет Первый был Тверезый, потом? Левого вообще не было А я не записал левый. А? Левый как разминка будет. Итак, березый, голубой, лысый, рыжий, членистоногий, семенной, инвалидный, производительный, недоношенный, нужный, горбатый, бутыльковатый, молодой, беспартийный, толстогубый, толковый, туристический, вшивый. Обрезанный Пришибленный Собаколюбивый, голый, обаятельный Все Возбудимый Возбудимый Проснулся Бромпей Итак, ух, оболнуюсь я, что получилось. Жук там? Там жук, все. Альтов. Семен Теодорович. Тверезый писатель-сатирик. Родился в 1945 году в Ленинграде в семье Голубых, голубых служащих. <голубых> в 1955 году был принят в ряды Лысой пионерской организации Имени Рыжего Ленина В 1960 году вступил в членистоногие члены ВЛКСМ В ряды семенной КПСС никогда не входил и не выходил Образование высшее инвалидное Закончил Ленинградский технологический институт по специальности производительного инженер-технолога. Рассказы и монологи начал писать еще в институте и сразу рочно вошел в ряды нашей недоношенной литературы. Произведения Альтова отличают нужный, нужная лиричность, Горбатый юмор Бутыльковатый гуманизм Молодой оптимизм И вера в наше беспартийное будущее Творения Альтова украшали репертуар звезд нашей эстрады Таких как Толстогубый Винокур Толковый Арлазоров, «Туристический шифрин» и «Вшивый Петросян». Однако больше всего и наиболее ярко его произведение исполнял Врежанный хазанок. <свят> Семен Альтов, обладая... Пришибленной внешностью... <свят> и собаколюбивым голосом... Сам с успехом исполняет свои юморески... И потому что искал любовь миллионов... Голых зрителей, как инженер человеческих душ, как архитектор слова, боял, бояет и еще много нам наваяет гордость и слава нашей литературы обаятельный Семен Теодорович Альтов.